Глава пятая. Делула схватил шнур и нацелил диски на обе стороны головы дешено сопротивлявшегося мрунца. Диски были соединены дужкой с пружиной, которая их хорошо держала на нужных местах. Затем он, по указанию Чейна, щелкнул двумя выключателями на кубическом приборе. Мгновенно Клоя-Клой прекратил борьбу. Он словно окаменел в своем тарелкообразном сидении его узкие глазенки столе, Стеклянными. Пустыми. Чейн перестал о нем беспокоиться, отошел немного назад. «А я слыхал об этих приборах, но ни одного видать не приходилось», — сказал Делуэлла. «Это и есть парализатор, не так ли?» «Он самый», — подтвердил Чейн. «Полностью парализует волю и гарантируют правильные ответы». «Хм, во всех остальных мирах такие вещицы запрещены», — сказал Делуэлла. «На Мруне нет ничего запретного», — улыбнулся Чейн. «А теперь начнем». Он повернулся к Клое-Клою. «Кто привез Намрун продавать поющие солнышки? Варновцы?» «Да, варновцы», — монотонно ответил Клое-Клой с устремленными вперед бессмысленными глазами. «Ты их купил?» «Я их не купил». Цена была слишком высока. Я действовал как посредник. Для кого ты их приобретал? Для Ирона с планеты Рихт 6 штук. Для Игбарда с планеты Тхиел 4. Для Клитха. Он перечислил еще несколько имен и количество приобретенных солнышек, пока... за все не отчитался, закончив, и для Каяров 10. Каяры? — нахмурился Чейн. — Никогда не слыхал, кто такие, где обитают? — На одной из планет в темном созвездии ДБ-444 за Отрогом. Чейн еще больше нахмурился. — В том созвездии нет обитаемых миров. Клоя Клой промолчал. Поскольку ему не было задано прямого вопроса, он не давал ответа. «Где находится это созвездие?» — спросил Делуйло. Он обращался к Чейну, но Клоя Клой услышал вопрос. Астрономическая широта и долгота... Он стал называть цифры, и Делуйло их записал. У Чейна все еще был насупленный злой взгляд. «Там нет достаточно богатых людей, которые могли бы купить десять поющих солнышек», — проворчал он. «Послушай», — сказал Делуэлла, — «мы всунули свои головы в пасть льва, чтобы добыть эту информацию. Хотя я должен признать, этот тип больше напоминает торнепс, чем льва. Не лучше ли нам убраться отсюда?» «Думаю, ты прав», — согласился Чейн. «А как мы это сделаем?» Чейн пожал плечами. Да так просто и выйдем. Он будет сидеть с парализатором, пока тут кто-нибудь не появится и не освободит его. Они вышли. Надменно игнорируя молодого мрунца за столом, они продефилировали через холл и покинули дворец. В караульном помещении желтые фаларианцы возвратили им Станнеры. Едва не успели сделать пару шагов, по темной улице, как на территории виллы, бешено взвыла сирена. «Бежим — Бежим! — крикнул Чейн. ла не мог бежать с чейновской скоростью звездного волка но тоже ретиво перебирал ногами он гневно отшвырнул руку чейна протянувшуюся ему за помощью твоя гордость джон когда нибудь тебя угробит расхохотался чейн и настроение у деула поднялось когда они выбрались на переполненную людьми базарную улицу но оглянувшись назад он увидел как на эту же улицу свернула низкая машина с высокими желтыми флорианскими охранниками. Пестрая толпа была слишком плотной, чтобы сквозь нее могла проехать машина. Флорианцы вылезли из машины и тяжело продирались через толпу, устремились в их сторону. Оглядываясь то и дело назад, Де Луила столкнулся с огромным мохнатым существом. Это оказался один из группы парагоранцев, только что вывалившихся из пятийного заведения. Парагоранцы Теперь были основательно пьяные, и тот, на которого налетел Де Луэлло, упал, а вместе с ним и сам Де Луэлло. Чейн помог Делула подняться. Параганцы окружили их, а Соловела выпучив глаза. «Ладно, ладно, хватит», — сказал Де Луэлло. В этот момент подбежала флорианская погоня, и они начали грубо расталкивать параганцев, чтобы схватить Чейна с Делуйла. И допустили ошибку. Пьяные параганцы... были готовы драться с любым, кто их толкает. С лающими криками они набросились на желто-кожих стражей. Они были почти такого же роста, что и флоранцы, и славились свирепостью в схватках. Они пустили в ход зубы, стараясь укусить противника, и руки размахивая ими словно мохнатыми пальцами. Чейн в один прыжок присоединился к ним, используя против флоранца всю силу Звездного Волка и уже не обращая внимания на то, кто его увидит. Разгорелась настоящая уличная схватка. Де стоял в стороне, держа на изготовку Станнер. Но применить оружие было невозможно. Обе стороны тесно перемешались. Чейн, по-видимому, нашел истинное наслаждение, вязавшись драку. Он использовал кулаки, локти, ноги, колены, удары головой в живот противника и... Все с одинаковой ловкостью. Де показалось, что драка закончилась неожиданно, быстро. Фаларианцы... или лежали без сознания, или корчились от боли и стонали. Паргаранцы с развязанной общительностью хлопали одобрительно Чейна по спине. Затем один из них, выглядевший мудрым, как сова, сказал что-то остальным хриплым, лающим голосом. И все, покачиваясь, начали уходить с места побоища, направившись через кольцо толпы, которое немедленно расступилось. Чейн вытер пот лба и ухмыльнулся. Они считают, что всем им лучше возвратиться на Парагару, Я немного знаю их язык. Я думаю, что они правы, — мрачно заметил Делула. Наверное, нам стоит последовать их примеру и отправиться на корабль. Не чертовски хочется побыстрее убраться отсюда, если это еще возможно. Твой друг, вот Клоя Клой, надо полагать, уже уведомил офицеров безопасности космопорта. В том-то и прелесть таких миров, как Мрун. Здесь нет офицеров безопасности, нет никаких законов. — Если у вас имеются ценности, вы нанимаете охранников, и они стерегут их. — Все решаете вы сами, от начала и до конца. — Чудесный мир! — ухмыльнулся Делуйла. — де Для Звездного Волга, разумеется. А, подожди — Подожди-ка. Он заметил, что на улице, поблизости от желтых охранников, лежал без сознания один из мохнатых парагоранцев. Делуйла громко крикнул вслед уходящим парагаранцам. «Вернитесь!» — кричал он на Галакта. «Вы оставили тут своего!» «Они не слышат тебя!» — сказал Чейн. «Слишком пьяный!» «Что с ним будем-то делать-то?» — спросил Делуйва и, нахмурившись, посмотрел вниз на то, что удивительно походило на гигантского игрушечного медвежонка, случайно обороненного пробегавшим ребенком. Только вот ребенок в этом случае должен был быть бы трехметрового роста. «Думаю, что если флорианцы его схватят, перережут ему глотку». Совершенно равнодушно ответил Чейн. Де Луйна разразился бранью, который редко прибегал. «Этого нельзя позволить. Возьмем его с собой. Подымай!» Чейн выпучил глаза. «Ты в своем уме? С какой, кстати, мы должны с ним возиться?» В голосе Де Луйла зазвучал металл. «Время от времени мне следует себе напоминать, что ты совершенно лишен гуманности, а я нет». И никогда не оставлю на погибель того, кто сражался за моей спиной и на моей стороне. Даже проклятого звездного волка. Чен неожиданно расхохотался. Не, ну ты, Джон, неотразим. Я помню, как на Арку, когда чертов фанатик Хилмер прижал нас на огромном склоне, ты возвратился проверить, жив я или мертв. Он поднял и водрузил на свои плечи параганца, находившегося без сознания, и сразу же сморщился». Он крупный и тяжелый, сказал Белый. Давай помогу. Дело не в его тяжести, а в запахе. От этого чудовища разит, словно из целой таверны, ответил Чейн. Он двинулся с ношей на плечах по улице, но поскольку нам руни не принято совать нос в чужие дела, никто не обратил на них никакого внимания. Они выбрались на дорогу, ведущую к космопорту, и, сопровождаемым светом звезды от рога, зашагали по ней. делуила непрестанно оглядывался назад, но погони больше не было. Он начал думать, что им действительно везет. Чейн тяжело пошагивал со своей мохнатой ношей, в этой душной темноте и некромко рассмеялся. "Развлечение и потехи!» — сказал он. «Ведь это куда лучше, чем протирать штаны в брендизе, правда?» Де Луэлла презрительно присвистнул в знак согласия, а Чейн продолжил. «Ты знаешь, Джон... Я часто вспоминаю Арку и ту девушку в Рею. Мне хотелось бы там снова побывать, Ну когда-нибудь и встретиться с ней. Оставь ее в покое, — сказал Девуэлла. Она слишком хороша для таких типов, как ты. Засверкали огни космопорта. Девуэлла положил руку на ФС станера но никакой угрозы не оказалось. Они вошли в корабль, где их приветствовали Боллард ехидной улыбкой на своей лунообразной жирной роже. И поразвлекались? Спросил он, а мы тут все с носом остались. Да, здорово поразвлекались, ответил Делуйла, и таких развлечений будет еще больше и хватит на всех, если мы не уберемся с Мруна как можно быстрее. Булорд громко отдал приказ, и наемники бросились к своим рабочим постам, затем вслед за Делуйло появился чейн и сбросил на палубу бесчувственную ношу. Буллард выпучил глаза. «Это еще что такое, черт подери! «А это... это... прогоранец», — ответил Чейн. «Мы некоторым образом впутались с ним в одно дело, и Джон полагает, что его нельзя оставлять». Шумом начали запираться двери, и взревела сирена. Все заняли кресло, и маленький корабль быстро вознесся в небо. Когда ускорение уменьшилось, и наемники вылезли из противоперегрузочных кресел... Оказалось, что парагоранец пришел в себя, по-видимому, от шока, полученного при взлете. Поднявшись на ноги, он удивленно озирался вокруг и мягко покачивался от неустойчивости, который не имел ничего общего со взлетом корабля. Он увидел Чейна, и его волосатое лицо расплылось в довольной улыбке. Чертовски хорошая была, драка! — прогремел он на галакто своим хриплым голосом. А ты сильный боец. Этот. «Ты меня вытащил оттуда!» Чейн отрицательно покачал головой. «Нет, лично я оставил бы тебя там лежать!» И показал на Делуэлла, добавив. «Вот мой друг Джон, верный товарищ. Он вызволил тебя оттуда, чтобы спасти твою шею». Здоровенный парагоранец повернулся, уставился воспаленными, подергнутыми пеленой глазищами на Делуэлла. Потом нетвердой походкой направился к нему. «А меня звать...» Гваатх, проревел он. — И я вот что скажу. Каждый, кто сделал добро Гваатху, будет иметь его своим другом на всю жизнь. Мохнатая рука обвилась железным обручем вокруг шеи Делуйла. Прогоранец посмотрел в лицо Делуэла с пьяной собачьей привязанностью и громко рыгнул. Делуйла отшатнулся.